и глаза заволоклись дрожащим туманом. Но перед ним возникло должно, глухая непроницаемая стена, и он не мог ее преодолеть. А как звали твоего отца? А сам ты кто? Откуда родом? Где ты родился, хоть знаешь? Нет, он ничего не помнил и ничего не знал. Что они сделали с тобой? Прошептала мать, и опять губы ее запрыгали помимо воли. И, задыхаясь от обиды, гнева и горя, она снова стала всхлипывать, тщетно пытаясь унять себя. Горести матери никак не трогали Манкурта. Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь, проговорила она вслух. Но кто придумал, кто смеет покушаться на память человека? О, Господи, если Ты есть, как внушил Ты такое людям, разве мало зла на земле и без этого? И тогда сказала она, глядя на сына Манкурта, свое знаменитое прискорбное слово о солнце, о Боге, о себе, которые пересказывают знающие люди и поныне, когда речь заходит о саразекской истории. И тогда она начала свой плач, который и поныне вспоминают знающие люди. Я, сирая верблюдица, пришедшая вдохнуть запах шкуры верблюжонка, набитого соломой. И тогда вырвались из души ее причитания долгие безутешные вопли среди безмолвных бескрайних саразеков но ничто не трогало сына ее Манкурда. И тогда решила Найман она не расспросами, а внушением попытаться дать ему узнать, кто он есть. Твое имя Жаламан, ты слышишь? Ты жаломан А отца твоего звали Данинбай. Разве ты не помнишь отца? Ведь он тебя с детства учил стрелять из лука а я твоя мать, а ты мой сын. Ты из племени Найманов, понял? Ты Найман. Все, что она говорила ему, он выслушал с полным отсутствием интереса к ее словам, как будто бы речь шла ни о чем. также он слушал, наверное, стрекот кузнечика в траве. И тогда наймана она спросила сына Манкурта, а что? Что было до того, как ты пришел сюда? Ничего не было, сказал он. Ночь была или день? Ничего не было, сказал он. С кем ты хотел бы разговаривать? С луной. Но мы не слышим друг друга. Там кто-то сидит. А что? Что ты еще хотел бы? Косу на голове, как у хозяина. Да, я посмотрю, что они сделали с твоей головой. Потянулась Найман она. Манкурт резко отпрянул, отодвинулся, схватился рукой за шапку и больше не смотрел на мать. Она поняла, что упоминать о его голове никогда не следует. В это время вдали виднелся человек, едущий на верблюде. Он направлялся к ним. «Кто это?» — спросил Найман-Ана. «Он везет мне еду», — ответил сын. Найман-Ана забеспокоилась. Надо было поскорее скрыться, пока объявившийся гнекстати Жуан-Жуан не увидел ее. Она осадила свою верблюдицу на землю и взобралась в седло. «Ты ничего не говори. Я скоро приеду» сказала Найма-Нана. Сын не ответил, ему было всё равно. Найма-Нана поняла, что совершила ошибку, удаляясь верхом через пасущееся стадо. Но было уже поздно. Жуан-Жуан, едущий к стаду, конечно, мог заметить ее, восседавшую на белой верблюдице. Надо было уходить пешком, прячась между пасущимися животными. Удалившись изрядно от выпаса, Найманана заехала в глубокий овраг, поросший по краям полынью.